Ничего, ничего, кстати, нет в нем утонченного в этом серезье. А рот очень-очень красивый. Удобно ли будет пригласить его к нам? В первый раз видимся. Не очень удобно, еще откажется. Хоть бы раз все-таки из приличия оглянулся на меня. Бедная Жюльет совсем в него влюблена, Тот мы должны были уехать посредине пьесы. — Можно мне еще рюмку Бенедиктина? — громко сказала Муся, нарочно прерывая спор мужчин. Все оглянулись. Она изобразила на лице испуг. Ее здесь называли алкоголичкой. Это ей нравилось. — Я выпила всего две рюмки, а имею право на три. Ах, ради бога! — сказала, улыбаясь Елена Федоровна, и тотчас использовала перерыв для выполнения хозяйских обязанностей. — Господа, кто хочет еще чаю? Или портвейна? — Вам можно? — обратилась она к американцу. — Я не пью спиртных напитков. Строго, с некоторой гордостью, — сказал он. — А чаю? — Да, пожалуйста. — Но мне скоро надо будет уехать. — Почему же так рано? — «Ведь подземная дорога у вас перестает работать очень рано», — сказал также строго мистер Блекфут. Все улыбнулись. «Ничего нет трогательного в том, что дурак-старик при своих миллионах жалеет пять франков на автомобиль, изображает собаку на сене и еще, кажется, рисуется этим», — подумала Муся, взяв у Жюльет рюмку Бенедиктина. Однако вид американца исключал мысль о том, будто он рисуется. Мистер Блэквуд был скуповат вследствие трудной молодости, и, как все скупые люди, легче расставался с большими деньгами, чем с грошами. Богатство досталось ему поздно, жизнь богача сама по себе – Почти не дала ему радости, как человеку, курившему долгие годы махорку, не может доставить наслаждение тонкая сигара. — Ну, почему же так рано? Ведь завтра воскресенье, верно, вы не работаете? — Мне нужно рано встать, чтобы поспеть в церковь. Сарезье изобразил на лице несочувствующее понимание культурного европейца. — Ну, все-таки еще пять минут. — А вам, сие Серезье, — Можно ли ликера или портвейна? — спросила Елена Федоровна. — Нет, благодарю вас. — Ничего, — ответил депутат. — Верно, у них так принято, у румын, у русских, вечером угощать ликерами и портвейном, — подумал он. — Странное, однако, общество. Сарезье знал этот салон и относился к нему со снисходительностью старого парижанина. Всем надо жить. Бывал он здесь, впрочем, очень редко. На этот раз приехал потому, что по старым добрым отношениям неловко было отказать Леоне Георгеску. Кроме того, знакомство с прибывшим в Париж американским богачом передовых взглядов могло пригодиться. Несколько непонятно ему было только, зачем его так настойчиво приглашали. Среди гостей явно не было никого, кто мог бы заплатить хозяйкам за знакомство с ним. «Господа, пожалуйста, продолжайте ваш спор. Это так интересно!» — сказала Леони, поставив на камин вазу с печеньем. «Что же вы хотели сказать?» — спросил Блэквуд, взяв депутата за пуговицу фрака. «Мне не ясно, для чего нужен такой банк. Мы — социалисты. Стоим за развитие хозяйственной деятельности государства». Пусть оно национализирует железные дороги, пусть оно само строит те заводы, о которых вы говорите. Американец разочарованно посмотрел на него выцветшими голубыми глазами. «Как же вы не понимаете?» С сожалением сказал он, видимо, убежденный в том, что несогласие с ним может происходить только от непонимания его идеи. «Конечно, я объясняю очень сжато, но я думал, вся моя мысль заключается в сочетании личной инициативы с общим планом. Дела должны вести не чиновники, получающие определенные жалования, а опытные люди, заинтересованные в результатах предприятия, ведь 49% будет распределяться между акционерами».